Ветхий потолок и дырявые стены карцера обили и пропускали дождевую воду. Александров лег спать, закутавшись в байковое одеяло, а проснулся при первых золотых лучах солнца, весь мокрый и дрожащий от холода, но все-таки здоровый, бодрый и веселый. Отогрелся он окончательно лишь после того, как сторожевой солдат принес ему в медном чайнике горячего и сладкого чая с булкой, после которых еще сильнее засияло прекрасное, чистое, точно вымытое небо, и еще сладостнее стало греть горячее восхитительное солнце. А час спустя он услышал шлепанье сапог по лужам и милый знакомый голос, призывавший его снизу. «Александров! Александров!» кричал под окном, Верный дружок Винсан. Высуньте, насколько можно, руку из решетки. Я сижу на дереве. И, кстати, сердечно вас поздравляю. С чем? С окончанием ареста? Нет, сейчас вы увидите сами. Но каким молодцом оказался наш уставчик. Однако живее. Здесь где-то поблизости слоняется зловещий берди паша. Ну, тяните скорее руку. Так. Винсан, прыгнув, Густо шлепнулся в грязь. В руке Александрова остался напечатанный на множители сверток казенной бумаги, очевидно, купленной или украденной из походной батальонной канцелярии. В нем, в нисходящем порядке, были оттиснуты все имена выпускных юнкеров, от фильтфебелей и портупей юнкеров до простых рядовых с приложением их средних баллов по военной науке. Со странным двойным чувством гордой радости и унижения, увидел Александров свой номер ровно сотый и как раз последний. Последняя девятка, дающая право на первый разряд. Ниже шло еще сто номеров для злосчастных юнкеров второго разряда. «Но ведь это все же только подачка, только жалкая милостыня, брошенная мне уставчиком», горестно подумал Александров и покрутил головой. Через дней 5-6 пришли из петербургского главного штаба списки, имеющихся в разных полках офицерских вакансий. Они тотчас же были переписаны в канцелярии и розданы на руки юнкерам. Всего только три дня было дано господам обер-офицерам на ознакомление с этими листами и на размышления о выборе полка. И нельзя сказать, чтобы этот выбор был очень легким. С ним связывалось Много условий, как необыкновенно важных, так и вздорных, совсем пустяковых, и разобраться в них было мудрено. Какое главное, какое третьестепенное. Хотелось бы выйти в полк, стоящий поблизости к родному дому. Теплый уют и все прелести домашнего гнезда еще сильно говорили в сердцах этих юных двадцатилетних воинов. Хорошо было бы выбрать полк, стоящий в губернском городе, или, по крайней мере, в большом и богатом уездном, где хорошее общество, красивые женщины, знакомства, балы, охота и, мало ли чего еще, из земных благ. Пленяло воображение и относительная близость к одной из столиц. Особенно москвичей удручала мысль расстаться надолго с Великим княжеством московским. С его семью холмами, с 40-40 церквей, с Кремлем и Москва-рекою. Совсем крепко устоявшимся, свободным, милым и густым московским бытом. Но такие счастливые вакансии бывали редкостью. В гвардейские и гренадерские части попадали лишь избранники, и, во всяком случае, до номера сотого должны были дойти, конечно, славные боевые полки, но далеко не блестящие, хорошо еще, что не резервные батальоны, у которых даже нет своих почетных наименований, а только цифры. 38-й пехотный резервный батальон, 53-й, 74-й, 99-й, 113-й и так далее. Но были и другие соблазны, другие просторы для фантазий молодых душ, всегда готовых мечтать об экзотической жизни, о неведомых окраинах, огромной империи, о новых людях и народах, о необычайных приключениях на долгих и трудных путях».